Глава 25 Роберт Джордан посмотрел вверх и увидел, что примитиву стоит на своем наблюдательном посту, выпрямившись и делает знаки винтовкой. Роберт Джордан кивнул, но Примитиво продолжал указывать винтовкой, прикладывая к уху руку и опять настойчиво указывал, как будто боясь, что его не поняли. «Оставайся здесь у пулемета. Но пока ты не будешь совсем-совсем уверен, что они идут на тебя, не стреляй». «Даже и тогда не стреляй, жди, пока они не дойдут вот до тех кустов», — Роберт Джордан показал пальцем. «Понял? Да, но никаких «но». Я тебе потом объясню. Я иду к примитиву». Ансельмо был рядом, и он сказал ему, Вехо, ты оставайся тут с Агустином и пулеметом». Он говорил с расстановкой, не спеша. «Стрелять он не должен». Разве только если верховые подъедут совсем вплотную. Если они только покажутся, как в тот раз, не надо их трогать. Если придется стрелять, держи ногу, чтобы не шаталось, и подавай ему диски. — Хорошо, — сказал старик, — а Лагранха пойдешь позднее. Роберт Джордан полез наверх, карабкаясь по серым валунам мокрым и скользким под рукой, когда он цеплялся за них, подтягиваясь. Покрывавший их снег быстро таял на солнце, сверху валуны уже подсыхали, и, продолжая карабкаться, он оглянулся и увидел сосновый лес и длинную прогалину за ним, и долину перед дальней цепью высоких гор. Наконец он добрался до углубления между двумя большими камнями, в котором гнездился Примитиво, и тот сказал ему, На Глухого напали. Что будем делать? — Ничего, — сказал Роберт Джордан. Отсюда стрельба была ясно слышна, и когда он посмотрел вперед, он увидел, как вдалеке за долиной, в том месте, откуда начинался новый крутой подъем, выехал из лесу кавалерийский отряд и стал подниматься по снежному склону, со стороны которого доносилась стрельба. Он видел длинную двойную цепочку всадников, темнеющую на снегу. Он следил за цепочкой, пока она не доползла до гребня-гряды и не скрылась в дальнем лесу. «Надо идти на помощь», — сказал примитиву. Голос у него был хриплый и безжизненный. «Невозможно», — сказал Роберт Джордан. «Я этого ждал с самого утра». «Почему?» «Они вчера увели лошадей из селения. Снег перестал, и их нашли по следам». «Но мы должны идти к ним на помощь». — сказал Примитиву. — Нельзя их бросать так, это наши товарищи. Роберт Джордан положил ему руку на плечо. — Мы ничего не можем сделать, — сказал он. — Если б могли, я бы сделал все. — Туда можно добраться поверху. Мы можем взять лошадей и обе Макина, ту, что внизу, и твой автомат, и пойти к ним на помощь. — Послушай, — сказал Роберт Джордан. «Я вот что слушаю», — сказал Примитиво. Раскаты стрельбы следовали один за другим без перерыва. Потом послышались взрывы ручных гранат, тяжелые и глухие в сухой трескотне пулеметов. «Они погибли», — сказал Роберт Джордан. «Они погибли уже тогда, когда перестал идти снег. Если мы пойдем туда, мы тоже погибнем. Нам нельзя разбивать свои силы». Серая щетина небритой бороды покрывала подбородок и часть шеи примитива подбиралась к нижней губе. Лицо у него было плоское, почти коричневое, там, где не было щетины. Нос сломанный, приплюснутый, серые глаза сидели глубоко. Глядя ему в лицо, Роберт Джордан увидел, как подергивается щетина возле углов его рта и на горле. — Ты только послушай, — сказал Примитиво. — Там настоящая бойня. — Если окружили лощину со всех сторон, тогда так и есть, — сказал Роберт Джордан. Но может кому-нибудь удалось выбраться? Мы могли бы подойти и ударить сзади, сказал примитиво. Возьмем лошадей, пойдем вчетвером. А дальше что? Что после того, как ты на них ударишь сзади, мы соединимся с глухим, чтобы умереть там. Посмотри на солнце. До вечера еще далеко. Небо было высокое и безоблачное, солнце полило им в спину на южном склоне по ту сторону прогалина, лежавшей под ними. Обнажились длинные полосы черной земли. На ветвях сосен снега почти совсем не осталось. Над камнями, которые только что были мокрыми, слался теперь легкий пар. — Придется тебе снести это, — сказал Роберт Джордан. — Айке, агуантер!